Афины, гостиница Кристина Оазис, в отличие от своего охранника, не пострадала от взрыва. Но она оценила то, что Сергей Глазов прикрыл ее своим телом. Если бы не он, Кристина села бы в машину и погибла. Когда охранники уводили ее, она оглянулась. Сергей Глазов смотрел на нее. Поймав ее взгляд, вдруг улыбнулся. Ей понравилась его улыбка. Она даже назвала бы ее сексуальной, если бы ее спросили. Он был в черном кожаном пиджаке и белой рубашке, невысокий и стройный. Короткая стрижка, совсем не похож на окружавших ее греков. Когда Глазов вернулся в гостиницу, его ждали коллеги по делегации. В номере Быстрицкого на столике стояла бутылка столичной, стаканы, раскрытая пачка московского печенья. Руководитель делегации Олег Алексеевич Быстрицкий... Озабоченно спросил. «Ты как, Сергей Игоревич? Может, все же врача позовем? Не каждый день нас взрывают». «Я в порядке», — отозвался Глазов. «Просто никак в себя не приду». Елена Дмитриевна Степанова сочувственно кивнула. «Еще бы». Быстрецкий протянул Глазову стакан. «Прими». Елена Дмитриевна вздохнула. «Кошмар какой-то». «Кто же хотел ее убить?» Быстрецкий пожал плечами. «Враги у нее серьезные, раз способны на такое». Елена Дмитриевна призналась, «не хотела бы я оказаться на ее месте».